Два седьмая. Альпийский стрелок. Они мне стали сниться в последние годы. Все четыреста человек. Весь батальон. Солдаты совсем молодые, офицеры немного постарше. Я вижу их лица, и мне кажется, что это не плод воображения. Именно такими они и были в действительности. Бледный, астеничный капитан с рыжими усами. Почти как у вас. Лейтенант Альбинос. Щеки в веснушках, красные глаза. Небритый майор, узкое, смертельное, усталое лицо. В палые щеки. не русский солдатик из горских народов. Если поднять в архиве личные дела, я узнаю всех по фотографиям. Удивительно. Ведь я не мог их рассмотреть, они были далеко внизу. Крохотные фигурки в маскировочных халатах. Однако движение вот этой руки... И их не стало. Герд Дивервассер поднял правую ладонь с глубокой линией судьбы и длинной линии жизни. Сухие пальцы чуть согнуты и напряжены, как будто он собирается разрубить кирпич. Мы сидим в ресторанчике «Императорский павильон», расположенном в замке Шенбрун. Кто-то из австрийских монархов любил, гуляя по парку, выпить рюмочку-другую под легкую закуску. Для этой благородной цели и был возведен павильон. Вполне царский, высокий круглый зал XVIII века, дубовые панели с золоченой отделкой, венецианские зеркала, выразительная фреска на куполе, громадная хрустальная люстра на длинном подвесе. Сейчас в заснеженном парке ни одной живой души, если, конечно, иметь в виду человеческие души. Вокруг зоопарк. Иногда взрыкивает лев, воют волки. В окно видно, как в просторном стеклянном вольере неспешно прогуливается жираф. Но человеческих особей в обозримом радиусе нет. Вы видели когда-нибудь ход лавины? Миллионы тонн снега, льда, камней, осколков, скал. Адское варево, выплюснутое из огромной кастрюли зимней преисподней. Вот эта чудовищная масса сжимает воздух и гонит впереди с огромной скоростью. Дикий гул наполняет окрестности. Ударная волна срывает с людей одежду и убивает их раньше, чем настигает лавина. А потом наступает мертвая тишина. Только по инерции звенит в ушах и рыхлое снежное поле с черными каменными надгробьями. Я смотрю на желто-пятнистого жирафа. Пустынный камуфляж не годится на белом фоне. Ему бы поменять маскировочный костюм пустыня на более подходящий снег. Но природа не предоставила для нашей ему красавцу такой возможности. Зато лавина хоронит их навсегда. Хоть десять человек, хоть сорок, 40, хоть четыреста. Честно говоря, эти воспоминания о драматических событиях 60 шестидесятилетней давности меня изрядно напрягают. Тем более, что давно пора переходить к делам сегодняшнего дня. К тому же перед нами остывают сосиски, а в пивных кружках медленно опадает роскошная плотная пена. Я хочу есть и пить, но приступать к трапезе одному невежливо. Доверительные отношения между людьми во многом зависит как от умения откровенно говорить, так и от способности внимательно слушать. И мы оба это хорошо знаем. Одним движением руки я отправил на тот свет 400 человек, временами задумываясь, сколько жертв на счету самых кровавых убийц всех времен и народов. «У вас в России маньяк убил больше пятидесяти, в Бразилии – двести. Получается, я побил все рекорды, и про меня можно писать в книге рекордов Гиннеса?» «Я не знаю, что ответить, поэтому подкатываю глаза и делаю неопределенный жест руками. Его можно истолковать и как сочувствие, и как несогласие». Гердивер Вассер провел ладонями по лицу, будто умылся на сухую. Сегодня от его обычной спокойной невозмутимости не осталось и следа. Он явно взволнован, и глаза воспалены, как при бессоннице. Но они начали обходить нас с двух сторон, брать в клещи. Конечно, господствующая высота дает преимущество, но при большом численном превосходстве противника отнюдь не решающая К тому же у них были минометы, и они вполне могли обрушить лавину на нас. Тогда я бы лежал мумией в вечной мерзлоте. А веснущий альбинос рассказывал где-нибудь в Курске за кружкой пива о том бое. Что лучше? Смотря для кого? Для альбиноса лучше пить пиво. Тут даже думать нечего. Конечно, такой ответ вряд ли мог успокоить метущуюся душу. Но он на сто процентов соответствовал действительности. Дивервассер печально кивнул. «Да, боюсь, что варианта, который бы устраивал обе стороны, в природе не существует. Но что мне делать с ночными кошмарами? Я пытался их материализовывать, чтобы отделить от себя, но вышло еще хуже». Он сунул руку во внутренний карман пиджака и бросил на стол с десяток рисованных портретов, которые рассыпались веером, как отыгранная колода. «Вот они, ночные кошмары старого альпийского стрелка». «Капитан с узкими усиками», «Веснущатый лейтенант», «Болезненно худой майор с трехдневной щетиной», «Грузин или осетин с орлиным носом» — другие лица, явно изготовленные по методу словесной реконструкции. Я вздыхаю. Что ж, иногда приходится быть и психотерапевтом. «Никогда не надо оживлять фантомы прошлых грехов», — мягко, но убедительно говорю я. «Сегодня же сожгите эти рисунки». «А пепел развейте по ветру, представляя, что дурные сны уносятся вместе с ними. И не зацикливайтесь на тягостных воспоминаниях. У вас элементарная депрессия, и рецепты борьбы с ней известны. Надо переключить внимание на другой объект, заняться чем-то другим. Тем более у нас есть много дел». «Да-да, вы правы». Дивервассер берет прямоугольные листки и комкает двумя руками, будто лепит снежок. Бросает неровный бумажный шар в пепельницу. Он шелестит. Расширяя снежок, становится больше похожим на кочан капусты. Из глубины выглядывает чей-то глаз. Глаз убитого много лет назад человека. Я отвожу взгляд в сторону. «Меня интересует арабское подполье в Вене». Говорю я, будто невзначай, берусь за свою кружку. «Резидентуры, нелегальные общества и экстремистские организации. Ячейки мировой террористической паутины. Вы располагаете такими данными?» В известной степени. Ведь, признаюсь вам честно, я не порвал связи со своей организацией. Просто перешел на нелегальное сотрудничество, стал резидентом. На меня замкнуто 10 агентов. Я принимаю у них информацию, фильтрую, анализирую, составляю итоговые справки и передаю своим. Лицо Дивервассера на глазах меняется. Черты разглаживаются, исчезает озабоченность. В глазах появляется блеск. Он явно приходит в форму. Текущие дела всегда вытесняют напряжение и тревогу. Арабы очень замкнуты в силу национальных обычаев и жизненного уклада. А когда к этому добавляется конспирация, подобраться к ним практически невозможно. Иногда проскакивает обрывочная информация, но по большей части ее не удается проверить. Резидент австрийской контрразведки наконец принимается за свою сосиску, отпивает пиво. Теперь я могу последовать его примеру. «Пару лет назад я принял сообщение о том, что в Вене действует террористическая организация, которая готовит уничтожение всей Центральной Европы», – задумчиво говорит Дивервассер. «Причем с помощью необычного химического оружия. Оно действует избирательно только на представителей европейской расы». «Согласитесь, такое ведь трудно придумать. Препарат вредный исключительно для белых людей». Но подтверждающих фактов не имелось. Я оценил достоверность информации как 50 на 50 и передал своему начальству. Насколько я знаю, реализовать эти данные не удалось. Вот как интересно. Наверное, по мне этого незаметно. Когда человек с аппетитом ест и жадно пьет пиво, можно сделать вывод лишь о том, что он проголодался и у него пересохло в горле. Но то, что рассказал альпийский стрелок, действительно очень интересно. С этой информацией можно связать нечто чрезвычайно важное. Надо только сосредоточиться и вспомнить, что именно. В конце обеда, уже перед тем, как попрощаться, говорю. Объявите готовность номер один для своей группы. Думаю, она нам скоро понадобится. Дивер вас циркивает. Лицо его, как обычно, не выражает никаких эмоций. В разведке главное не наблюдение, не послушивание, не переодевание, а уж тем более не драки и перестрелки, как в фильмах про Джеймса Бонда самого хренового и карикатурного разведчика всех времен и народов. Главное – тактический и стратегический анализ и сделанные на его основе правильные выводы. Просидев за столом два часа и в очередной раз перелопатив материалы досье «Неизвестный враг», я нашел ключ ко всей этой истории. Параллели расовой отличий в ДНК белых и серых мышей – Так называлась последняя опубликованная в общедоступной печати статья Восточного Красавчика, доктора естествознания, поэта и по совместительству контр террористической организации Назифа бин Ахмеда бин Салеха Аль-Фулани. Она подвела итог длительному изучению белых и серых тварей и дала идею химического оружия избирательного расового воздействия. А потому на этом все публикации прекратились. Наступил период тайных экспериментов. Они и сейчас продолжаются в Кронбурге. Вот зачем туда десятками и сотнями завозят подопытных грызунов. Только насколько близко талантливый биохимик и фармаколог Назиф Аль-Фулани приблизился к своей цели. Это очень важный вопрос. Я встал из-за стола и возбужденно прошелся взад-вперед по кабинету резидентуры. Сейчас ясно одно. Ирена Касторски... Только марионетка управлял ей именно Аль-Фулани. И убрали ее по его приказу. И все нити тянутся к этому разностороннему сыну Акмеда и внуку Салеха. Он и есть неизвестный враг. И подбираться надо именно к нему. С учетом утечек из резидентуры, на помощь коллег рассчитывать не приходится. На содействие австрийских властей тоже. Что я представлю уважаемому Гугу Вернеру, кроме своих умозаключений? Рассчитывать можно только на себя, как бывает очень часто. Захожу к Фальшину, сдаю ему досье, расписываюсь в журнале, прощаюсь. «Что-нибудь вырисовывается?» – озабоченно спрашивает резидент. «В последние дни он какой-то нервный, всклокоченный. То ли потому, что надо докладывать в центр результаты, а результата все нет. То ли по какой другой причине, о которой мне не хочется и думать. Да нет, ничего. Может, нужна помощь? Ивле в полном вашем распоряжении». Не надо мне помогать. Я прошу только, чтобы мне не мешали. Да нет. Пойду в гостиницу и лягу спать. Чем он мне поможет? Уже в коридоре меня догоняет Ивлев. Я могу быть вам полезен? Конечно, Витя. Если через тебя не уйдет информация к моим врагам. Спасибо, дружище, говорю я вслух. Еле стою на ногах, хочу спать. До завтра. В золотом обруче, дымно-шумно и накурено, приглушенный красноватый свет... Я заказываю Джеймсон со льдом. Непривычно громко для Европы играет музыка, да и публика довольно специфическая. В основном откровенно одетые юные дамы за несколькими столиками потягивают коктейли, умудренные опытом зрелые мужчины. Судя по всему, сюда приходят вовсе не за изысками кухни, а за радостями человеческого общения, интимного и натурального человеческого общения, судя по отсутствию трансвеститов, гомосексуалистов и лесбиянок.